Как сделать циклы предсказуемыми? В книге «Эмоциональный интеллект лидера» я уже писала о моментальных состояниях. Сейчас самое время коротко повторить эту идею. Суть ее в том, что у каждого из нас есть не только подъемы и спады энергии, но повторяющееся характерное состояние, которое складывается в набор как фломастеры разных цветов. Состояния эти могут длиться долго или быть мимолетными. Энергия в этих разных состояниях у нас тоже устроена по-разному. Мы ее по-разному получаем, по-разному тратим и по-разному накапливаем. Чтобы научиться замечать и даже предсказывать свои циклы, нам пригодятся приемы, которые помогают запоминать, фиксировать, какие состояния у нас вообще бывают. Не контролировать, нет, это невозможно. А именно хорошо знать весь их набор. Прием первый. Памятка и блокнот. Предлагаю провести эксперимент, для которого вам понадобятся памятки на телефоне и блокнот с карандашом под рукой. Поставьте на телефоне памятку с интервалом 1-2 часа. Каждый раз, слыша звук, задавайте себе несколько вопросов о своем теле и эмоциях. Какие мышцы напряжены? Шеи и плеч, челюсти, ног и так далее. Есть ли что-то, что меня волнует? О чем я думаю? Какой общий фон настроения? Как я себя чувствую? Бодрым, усталым, рассеянным и так далее. Чего мне хочется? Работать, развлекаться, спать и так далее. Очень кратко запишите ваше наблюдения в блокнот. Скорее всего, постепенно у вас заведутся кодовые слова или даже значки для разных характерных состояний. Треугольничек, минута инсайта, молния, вспышка раздражения, квадратик, я завис и напряжен. Еще лучше, если вам это нравится, не записывать, а рисовать ассоциации с вашими состояниями. Например, человечков, рожицы или разных животных. В какой-то момент вы обнаружите, что в сходном состоянии можете нарисовать похожую фигурку. Проведите эксперимент в течение недели или трех недель. Таким способом можно обнаружить свои короткие циклы. Но по доминирующему энергетическому фону можно сделать предположение и о более длинных. Прием второй. Дневники энергии и настроения. Дневники могут быть очень разными. Если вы ведете обычный дневник, его перечитывание поможет вам вспомнить, в каких состояниях вы находились в течение прошедших месяцев. Попробуйте проанализировать и выделить несколько характерных состояний. Как работает ваша энергия в каждом из них? Например, У меня есть боевое состояние, в котором энергию мне придает злость. После него я обычно выжита, как лимон. Чем сильнее злость и чем дольше на ней ехать, тем дольше я выжита. Состояние рассеянности, невозможности ни на чем сосредоточиться, неуверенности, в которое я часто попадаю этой осенью, с проблесками собранности. Такое уже было несколько лет назад. Спусковой крючок, как и тогда, это стресс. Потом в какой-то момент удается собраться на подольше, туман редеет. Я понял, что мой мозг в некоторых состояниях просто сам ищет причины для тревоги, а иногда совсем нет. Вот, например, этим летом происходило столько всякого трэша, а я был совершенно спокоен и просто решал проблемы одну за другой, невозмутимо, без паники. Прием третий. Кроме дневника есть более целевые методики. График зарядки батареек. Попробуйте в течение дня трижды отметить, насколько процентов заряжены ваши батарейки. Коротко отметьте, чем вы занимались и что собираетесь делать. Шкала или спектр энергии. Один из моих клиентов нарисовал три зоны – зеленую, желтую и красную. Когда он в красной зоне, энергии совсем мало. В желтой – недостаточно, в зеленой – столько, сколько надо, или даже больше. Далее он стал каждый день утром и вечером ставить крестик в нужной зоне и спустя несколько месяцев обнаружил некоторые закономерности в их чередовании. Коротко запишите, чем вы занимались, как себя чувствуете, на что расходовали энергию и откуда ее получали. Спустя некоторое время вырисуется картина происходящего. Циклы – это ритм. Вернемся к началу. Жить циклами естественно для человека. Городское линейное время пытается заставить нас делать вид, что циклов нет. Но линейное время, линейная рабочая загрузка – миф. Мы все равно будем более и менее эффективны в разное время. Вопрос в том, чтобы снизить ущерб от наших энергетических спадов и извлечь максимум из подъемов, не навредив себе. Первое. Моделируем будущее состояние. Предположим, мы знаем, что неизбежно будем переживать фазу рассеянности и нерешительности. Мы можем заранее представить, как мы будем себя чувствовать и обустроить для себя подходящие условия. Чтобы обустроить их правильно, зададим себе несколько вопросов. Кто поможет нам принимать решения, когда мы будем неуверены в себе? Какие решения мы сможем отложить? Какие дела стоит сделать впрок? Внезапно ли наступает это состояние, по каким признакам мы поймем, что уже там, сколько оно продлится и когда отпустит, и так далее. Второе. Шпаргалка. Заранее напишем шпаргалку, которой можно пользоваться в проблемном состоянии. Например, проблемное состояние одного из моих клиентов, Рудольфа, можно описать как тревожный туман, когда он перестает видеть будущее и становится неспособен к планированию, кроме самого краткосрочного. Вот что Рудольф написал себе. «План, который мы выработали, не слишком оптимистичный, а вполне взвешенный. Эта дорога не ведет к пропасти. Просто сейчас у меня пропало дальнее видение. Соблюдай утреннюю рутину». Тебе будет проще, если ты сразу раскидаешь все простые дела и не дашь тревожным мыслям овладеть тобой. В туманном состоянии тебе особенно хорошо дается упорядочивание, монотонная работа. Она еще и заряжает тебя. Потом, когда туман рассеется, тебе уже не захочется заниматься сортировкой проектов. Пользуйся возможностью сделать это сейчас. Если речь идет о коротких циклах, можно писать шпаргалки и на конкретное моментальное состояние. Например, Лея из второй главы написала такую шуточную шпаргалку на случай приступа зависти. «Выйди из Инстаграм и выключи телефон. Завари себе кофе. Положи телефон на место и больше не включай. Глядя в зеркало, повтори «ты королева» 10 раз с разными интонациями. Отключи интернет и открой ноутбук. «Пей кофе и делай свое дело». Шпаргалка может состоять не только из рациональных подсказок, но и из любимых цитат, картинок, из чего угодно, что поможет настроиться, чуть подзарядиться и правильно себя направить даже в состоянии дефицита ресурсов. Третье. Доверенное лицо. Этот способ помогает даже тем, у кого циклические колебания энергии очень сильные. Он заключается в том, что мы делаем одного или нескольких человек своими доверенными лицами. Мы рассказываем им про то, какие у нас бывают проблемные состояния и как эти состояния могут нам помешать. И заранее договариваемся о помощи, которую наши доверенные лица могут нам оказать. Доверенное лицо может напомнить вам о решении, которое вы приняли заранее. Например, Рудольф договорился со своим партнером, что если во время тревожного тумана Рудольф захочет отменить свое решение, тот не даст ему это сделать. Вовремя остановить. Если в высокоэнергетичном состоянии, на подъеме, человек склонен к неоправданному риску, доверенное лицо может вмешаться на заранее оговоренных условиях. Временно взять на себя какие-то из ваших функций. Когда энергии мало, не стоит стесняться больше делегировать, а в некоторых случаях и прямо просить о помощи. Побыть вторым умом. Высказать альтернативное мнение, успокоить, подтвердить, что конец света вам только мерещится. Человеку вообще часто нужно об кого-то поговорить, а в состоянии нехватки энергии тем более. Четвертое. Подстраиваем жизнь под свои циклы. Да, иногда сделать это проще, чем самому мучительно подстраиваться под некий неподходящий вам порядок вещей. Если мешает зима, перестроить работу так, чтобы на месяц уезжать в тепло. Если утром энергия стабильно ниже нуля, найти способ избежать раннего вставания, перенести активность на вечер. Если не подходит линейная загрузка, перейти к проектной работе, как это уже давно сделал Тимофей. Кстати, именно поэтому он и рапортует, что у него не бывает спадов. Если бы он работал над постоянными задачами, он бы еще как их заметил. Имея возможность быстро менять деятельность, Тимофей во многом гармонизирует свои ритмы, Те проблемы, с которыми он пришел ко мне, остаточные, и в целом Тимофей достаточно хорошо адаптирован. Попробовать найти возможность работать дистанционно. Если часто нет сил ходить на работу, перейти на вахтовый метод, на время подъемов, зарабатывать на весь год за три месяца без отдыха. В общем, выстроить свой график. Есть простые житейские способы иметь дело со своими циклами. Чтобы их задействовать, важно хорошо себя знать и уважать свои особенности. Тимофей. Больше прав чудаку. «Если бы я остался чудаком, я не заработал бы столько денег», – заявил Тимофей. «А если бы вы им не были, вы даже не начали бы их зарабатывать», – возразил я. «Вам нужны обе ваши ипостаси». Чудак генерирует проекты, помогает вам обновляться и учиться, а коммуникатор их развивает и продает, привлекает людей, создает хайп. Дайте рассеянному чудаку чуть больше прав, учитывайте его энергообмен, и он не будет так неожиданно нарушать ваши планы. Дать больше прав? А как именно? Дать ему воплотить что-то некоммерческое? Чаще пробовать новое? Пройти ретрит, где все неделями молчат? Или страшно подумать, отключать телефон на все воскресенье? «Вполне возможно», – сказал я. «Судя по количеству предположений, вы и сами обо всем этом думаете. А для начала можно запланировать больше занятий, которые бы питали энергией именно эту часть вашей личности». Я еще вот что вспомнил. Когда я в школе писал математические олимпиады, у меня был такой прием. «Вот решаешь, решаешь что-то, спешишь, лицо горит, энергия бьет ключом». Потом в какой-то момент просто поднимаешь голову и некоторое время смотришь в окошко, как там листья качаются. Убираешь мысли, никуда не спешишь, рассеиваешься, не думаешь о том, что 20 минут осталось на три задачи. Как будто зависаешь, останавливаешь время. Может быть, вот это ощущение как раз то, что мне надо. И если его поймать и научиться вовремя воспроизводить, то можно будет спокойно останавливаться на без 5-12, никуда не отворачиваться и ничего не ронять. «Кроме хрустальной туфельки», — уточнил я. Итоги главы. Первое. Часто мы испытываем колебания энергии, переживаем энергетические циклы, короткие и длинные. Это вполне естественный процесс. Важно знать, каковы наши индивидуальные циклы и особенности разных состояний в них, чтобы соотносить их с требованиями жизни, рабочим графиком и планами. Второе. Заметить свои циклы не всегда бывает просто. Подъемы и спады проявляются у всех очень по-разному. Часто мы принимаем наше внутреннее состояние за реакции на внешние обстоятельства. Нам трудно признать, что у нас могут быть необусловленные ничем подъемы и спады. Длинные и короткие циклы могут накладываться друг на друга. Состояний внутри каждого цикла всегда больше, чем два. Даже те, у кого состояние достаточно выраженное, не всегда замечают все из них. Часто люди не любят самих себя в определенных состояниях и предпочитают их игнорировать. Третье. Как могут проявляться циклы энергии? Воля. Могу-не могу. Сила драйвов. Хочу-не хочу. Количество эмоций. Чувствительный, равнодушный. Настроение. Грусть, радость. Восприятие будущего – оптимизм, пессимизм, осторожность, рискованность, принятие решений, уверенность, неуверенность, колебания самооценки. Четвертое. Существуют разнообразные техники, как научиться замечать циклы энергии и сделать их более предсказуемыми. Вот некоторые из них. Памятка и блокнот с краткой символической записью состояний. Дневники энергии и настроения. Целевые схематические методики вроде графиков зарядки батареек. Пятое. Как использовать свои подъемы и спады с максимальной пользой. Моделируем будущее состояние, заранее представляем его и обустраиваем для себя подходящие условия. Задаем себе вопросы. Кто поможет нам принимать решения, когда мы будем неуверены в себе? Какие решения мы сможем отложить? какие дела стоит сделать впрок, внезапно ли наступает это состояние, по каким признакам мы поймем, что уже там, сколько оно продлится и когда отпустит, и так далее. Пишем шпаргалку, которой можно пользоваться в проблемном состоянии. Выбираем доверенное лицо, человека, которому мы рассказываем о том, какие у нас бывают проблемные состояния и как они могут нам помешать, и заранее договариваемся о помощи, которую он может нам оказать. Насколько возможно, создаем себе режим работы, максимально подстроенный под наши циклы.